Глава девятая Алистер устала, потёр переносицу. Последние несколько дней у него болела голова. Он выпивал микстуру. Привкус пряности, добавленной в неё, чтобы отбить горечь, скоро, наверное, будет преследовать его во сне. Он мог бы сделать лекарство конкретно для себя, да вот только стоило ли трудиться. Последние дни он ни на чём не мог сосредоточиться. Гастин ворчал, что этот дурман-трава виновата, но не в ней было дело, точно не в ней. Он догадывался в чём, но запрещал себе даже думать об этом. «Гастин!» Он позвал Дворецкого, едва заметно скривившись от боли. Общая микстура почему-то плохо действовала на него. «Да, господин, этот бродяга возник словно из ниоткуда». И тут же словно отодвинулась завеса, и он ощутил весь спектр чувств Гастина. От вежливого интереса до собачьей преданности. С головной болью закрываться от чужих эмоций получалось хуже некуда. «Госпожа Диарлинг ещё не вернулась?» Алистер попытался спросить небрежно, словно ему нет до неё никакого дела. Да ведь нет же. Но всё же почувствовал удивление, а потом и понимание Гастина. И от этого разозлился, бездна. Нет, ещё не вернулась. Он ожидал этого ответа, но ждал-то совсем другого. Он не должен был отпускать её одну, не имел права. Но раз у неё есть тот, кто за неё заплатит, то значит, он и сумеет защитить её. Даже не так, он имеет на это право. Алистер отпустил Гастин и отвернулся. Он еще не успел встать из-за стола и подойти к окну, прятавшему прохладу летнего вечера за закрытыми ставнями, когда ощутил страх, панику, даже немного боль. Она накрыла его с головой, да с такой силой, что он, Алистер Эрелиус, потомственный ампат, с детства всегда идеально владевший собой, не сразу понял, что это не его страх и не его боль. «Но тогда чьи же?» Он ощущал себя так, словно придет в тумане по лесу, едва касаясь пальцами деревьев, и должен угадать, какое из них клен, а какое дуб или ясень всего лишь по оттенку коры. Алистер прислушался к себе, закрыл глаза, выровнял дыхание и, наконец, понял, кому принадлежал страх, и тут же испугался. Но на этот раз сам и по-настоящему. Не столько того, что чувствовать на расстоянии чужие эмоции он мог лишь с теми, кого подпускал к своему сердцу, или, точнее, впускал в свою душу, сколько того, что сейчас случилось. У него не было иллюзий, что случилось с Диарлинг. Теперь не было. Он отошел от окна, неловко задел локтем подоконник и зашипел от боли. Все было плохо, очень плохо. Но он еще успеет грацию, если выйдет прямо сейчас. Схватив со стола небольшой кинжал, Алистер бросился вниз и на лестнице столкнулся с охранителями. «Именем его величества Сириуса вы арестованы за хранение и употребление дурман травы. Просьба последовать за нами до выяснения всех обстоятельств». А вот это уже плохо. Совсем. Стараясь не поддаваться отчаянию, Алистер рванулся мимо охранителей вниз по лестнице, не задумываясь, что ему за это будет и что за сопротивление закону вся его отлаженная жизнь полетит под откос. В бездну этот мрачный дом. Если с Диарлинг что-то случится... А потом пришла еще вспышка страха. В глазах потемнело, он услышал голоса охранителей, потом почувствовал сильную боль и провалился в темноту. Пробуждение получилось болезненным. Сначала вернулась боль, вынемевшая, связанные руки. Потом в голове словно взорвался фонтан из искр, звуков и чувств. Он открыл глаза. Кроме мутного очертания стен в зыбком свете, пробиравшимся через зарешеченное окошко, он не увидел ничего. Попробовал встать, тело отозвалось болью. Руки и ноги неожиданно свободные двигались, хотя и с трудом. Голова болела». Алистер помурчился осторожно приложил руку к затылку. Так и есть. Шишка. Интересно, чем его так хорошо приложили охранители порядка? Он сделал несколько шагов к окну. Вид на окраину Римса. Трущобы еще те. Сколько лет здесь живет, и все никак не привыкнет. Но теперь, по крайней мере, он знает, где находится. Городская тюрьма выходила окнами на трущобы. Интересно, сколько суток он теперь проведет в тюрьме за сопротивление охранителям, тоскливо подумал Алистер. Страха или боли Диарлинг он больше не чувствовал и волновался, а еще вспоминал. «Ты ведь не забудешь обо мне?» Эхо голоса сьюзан врывалось во все сны, а потом она умирала, каждый раз один и тот же сон. И только последние несколько дней во сне Сюзан, его первая и думалась ему единственная любовь, отворачивалась от него с немым укором, но это скорее игры его совести, которая не оставляла его все эти дни. Он не забыл, ни за что не забыл и никогда не забудет. Вот только семь лет — это достаточно большой срок, чтобы первая юношеская любовь превратилась в воспоминание. Он носил бы ее на руках и любил, и берег, но небо распорядилось иначе, оставив в груди незаживающую рану. И вот Диарлинг, похожий на нее неуловимо до дрожи, но чувств Сюзан, в отличие от этой девушки, он никогда не читал, не позволял себе этого. Он доверял ей, знал, что она никогда не предаст. И вот последние дни образ Сюзан постепенно сглаживался в памяти, забывался, заменяясь другим. А иногда они и вовсе сливались в один. Он не имел права забывать, но забывал. Алистер тряхнул головой, прогоняя прочь непрошенные мысли. Диара нуждается в его помощи, хотя, может быть, и не считает себя вправе принимать эту помощь или хотя бы ожидать ее. Она гордая и уже чья-то. Подумав об этом, он сжал кулаки так, что пальцы хрустнули. Она боится его и не понимает. А вот того другого, наверное, любит. Но это ведь никак не может помочь ей сейчас. За дверью послышались шаги. Ближе и ближе. Пришли, наверное, за ним. Алистер Эрелиус заскрепел, открываясь дверь, и в проеме возник капитан охранителей. Просьба проследовать за нами. Хотя бы руки не посмели связать. Он выпрямился, откинул с олба надоедливую прядь волос и медленно направился вслед за капитаном. За хранение и употребление дурман травы полагается штраф. За попытку побега несколько суток тюрьмы. И вот это он никак не мог допустить. Сейчас на счету каждая минута. Надо договориться, причем так, чтобы выгодно было им обоим. Он ведь пока не знает, где искать Диарлинг и что с ней произошло. При мысли о ней в груди поднималась ярость и еще тоска. Если Граций что-то с девушкой сделал... Алистер сжал кулаки, пытаясь погасить волну ярости в груди. Капитан остановился перед кабинетом и впустил его внутрь. Затем вошел сам. Никаких охранителей или оружия. Алистер попытался ощутить чувство капитана, пользуясь тем, что мало кому было известно, что он эмпат. Настороженность и смесь холодного недоверия с интересом, а еще надежда. Как он и думал, он зачем-то нужен капитану. «Господин Эурелиус, вы знаете, за что вас арестовали и почему вы оказались в тюрьме?» «Разумеется», — осторожно ответил он. «В таком случае я предлагаю вам сделку. Вы готовите снадобье для моей мили, я отпускаю вас». Что в нём особенного в этом снадобье? Допрягся Алистер. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Милли умирает от чехотки Никто из лекарей не смог помочь ей. И вы думаете, что это смогу сделать я? Алистер скептически поднял бровь. Нет, насколько он чувствовал, капитан не врал. Мне вас очень хвалили. Если вы хотя бы просто попытаетесь, я забуду случай с дурман-травой. Дайте мне неделю, и я сделаю всё, что в моих силах, хмуро ответил он. сьюзан умерла от чехотки Нет. Он не верил в прощение, но, может быть, это попытка исправить то, что он не смог сделать тогда. Но сначала надо заглянуть в Грацию. Выйдя из тюрьмы, Алистер направился прямо к дому, где, как он знал, временно жил секретарь Его Величества. знакомство с этим типом он предпочел бы избежать в любом случае, но в той почти прошлой жизни он вынужден был вращаться в этих кругах вместе с отцом. Может быть, сейчас это сыграет ему на руку, хотя здесь, в этом небом забытом Римсе, никто почти не знает, кто он и откуда. Он сам так решил и не желает менять своих решений. Так надо. На улице поднялся небольшой ветерок. Он играл кронами деревьев, холодил лицо, задувал под рубашку. Алистер поежился. Надо зайти домой за плащом. Мысли путались, перепрыгивая с пятого на десятое. Хорошо, видимо, его приложили головой. Он хотел думать о другом и не мог, словно сам страдал одной из тех болезней, для которых выписывал прежде микстуры. За пару кварталов до дома Грации Алистер почувствовал озноб. Волнение прошло холодной волной, заставило задрожать пальцы руки и зябко подернуть плечами. Тело так отвечало на тревогу. Перед домом секретаря руки сами непроизвольно сжались в кулаки. Спокойно. Он нацепил на лицо невозмутимую улыбку, сделал вдох, потом выдох и почувствовал, как постепенно успокаивается. И абсолютно спокойный, уже по крайней мере внешне, постучал в дверь. «Чем могу служить, господин Эурелиус?» Творецкий Грация знал его в лицо, хотя был он у секретаря Его Величества только по приглашению, а не по своей воле и всего пару раз от силы. Я хотел бы видеть господина Аделиуса. К сожалению, господина Аделиуса сейчас нет дома. Он ожидал такое развитие событий. Значит, все еще хуже, чем предполагал. Но неужели Грация решила рискнуть и думает, что он не вступился бы за Диарлинг, даже если бы ее образ не стоял перед глазами, стоило только закрыть их. Ее и Сюзан. Или он судит всех по себе? Мне срочно, когда он вернется, я подожду. Боюсь, что господин Аделиус не вернется в ближайшее время. Он просил передать всем, кто будет его искать, что он направляется в столицу вместе с господином Тернусом». «Господином Тернусом? Интересно, что здесь мог забыть королевский глашатый? А вы разве не слышали? Ее высочество объявило об отборе на место фрейлины, желающие вместе с господином Тернусом отправиться во дворец». «Вот оно что!» — невыразительно ответил Галлистер. попрощался с разговорчивым дворецким Грация и отправился домой. Если секретарь Его Величества отправился в дворец вместе с Глашатаем на этот абсолютно бесполезный с точки зрения здравого смысла, просто ее высочество решило развлечься отбор, то значит и Диарлинг с ними. В этом он теперь не сомневался. Ее поездка была, скорее всего, подстроена Грацием. Вот только он теперь об этом вряд ли узнает. А значит, остается только одно — отправиться вслед за ним.